Глава 19 Шторм. Я взяла Дина за руку и повела его в комнату, где капитан Рудгар уже обустраивался со своим другом. Его спутник, капитан Монор, стоял рядом, осматривая помещение с профессиональной внимательностью. За тот первый день попадания сюда я неплохо узнала Рудгара. Он был тем самым человеком, который шёл на выручку нуждающемуся. Его спокойный голос и уверенные действия всегда внушали доверие. А вот Монор был для меня новым лицом, и его серьёзный взгляд заставлял чувствовать себя немного настороженно. Дин, который обычно был любопытным и оживлённым, сейчас выглядел совсем иначе. Его маленькая ручка крепко сжимала мою, а глаза, обычно сияющие азартом и энтузиазмом, были полны тревоги. После встречи с Алексом Девертоном он выглядел напуганным. Когда мы вошли, Рудгар сразу поднял голову и ласково улыбнулся, словно родной любящий дядюшка. Его улыбка была тёплой, но Дин не отпустил мою руку, даже когда капитан заговорил. «Леди Надин?» — начал Рудгар, вставая. «Рад снова видеть вас. Я только что получил вашу просьбу явиться, поэтому немного припоздал». «Знакомьтесь, это мой боевой товарищ и лучший друг, капитан Манор. Он согласился пойти со мной к вам в охрану. Хотя я не совсем вижу в этом смысл». <как> <как) <как> Кашлянул страж, присматриваясь к мальчику. «Мастер Дин, всё ли в порядке?» Дин неохотно посмотрел на мужчин. Его взгляд был насторожённым. «Здравствуйте», Здравствуйте" — сказал он тихо, почти шёпотом. «Да». Рудгар, заметив его состояние, присел на корточки, чтобы оказаться на уровне мальчика. «Ты чего-то боишься, малыш?» — спросил он мягко. Дин посмотрел на меня, а потом снова на Рудгара. «Лорд Девертон!» — начал он, и голос его дрогнул. «Он хочет украсть на Диночку!» Эти слова словно ударили меня под дых. Я знала, что Дин испугался, но не думала, что его страх настолько глубок. Рудгар нахмурился, его взгляд стал серьёзным. «Никто не украдёт твою сестру, маленький лорд», — сказал он твёрдо. «Мы здесь, чтобы защитить вас, а библиотека под надёжной защитой». «Правда?» — Дин посмотрел на него с надеждой. «Правда», — подтвердил Рудгар, его голос был уверенным. «На библиотеке стоит печать Люксара». Это древнее заклинание, которое создаёт магический барьер вокруг здания. Никто не сможет проникнуть внутрь без разрешения твоей сестры. Я широко распахнула глаза. То заклинание, о котором я так много читала, уже стоит здесь. Дин немного расслабился, но всё ещё держал мою руку. «А вы точно сильные?» — спросил он, глядя на Монора. Монор, который до этого молчал, слегка улыбнулся. «Мы сильные», — сказал он. Его голос был низким и спокойным. «И мы не позволим никому причинить вам вред». Дин кивнул, его маленькие плечи немного опустились, как будто он, наконец, начал верить, что всё будет хорошо. «Рад знакомству, юный господин», — сказал манор пожимая руку Дина. «Ты, наверное, главный защитник этой библиотеки». «Ну, почти», — ответил Дин, бросив взгляд на меня но Гром тоже помогает». «Гром?» — переспросил капитан, заинтересованно, глядя на меня. «Наш пёс», — объяснила я. «Он сейчас в холле, на страже. Кажется, он решил, что это его личная миссия». «Хороший пёс», — сказал Манор, кивая. «Такие всегда чувствуют опасность». Мы ещё немного поговорили. Рудгар и Манор заверили меня, что будут дежурить всю ночь» и если что-то случится, я могу сразу обратиться к ним». Я в двух словах рассказала им о странном визите Алекса Девертона, и Рудгар, как всегда, был спокоен, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на беспокойство. «Лорд Девертон — опасный человек», — тихо поделился со мной своими мыслями он, пока один с капитаном манором доигрывали в сладкие шашки, уничтожая конфетный строй. «Но он не рискнёт нарушить печать Люксара. Вы в безопасности». Я поблагодарила мужчину, чувствуя, как напряжение, которое давило на меня весь вечер, наконец начинает отпускать. Хельсадар, несмотря на свою загадочность, всё-таки позаботился обо мне и Дине. Это было неожиданно приятно. Дин, довольный знакомством, уже начал зевать, и я поняла, что пора укладывать его спать. Дин был тихим, когда мы вернулись в нашу комнату. Его глаза всё ещё блестели от переживаний, и я старалась говорить с ним мягко, чтобы успокоить. «Надиночка, а гром точно нас охраняет?» — спросил он, когда я поправляла его одеяло. «Конечно, малыш», — ответила я, улыбаясь. «Он лежит в холле и следит за всем. Ты можешь спать спокойно». «А капитаны?» Его голос был тихим. «Они точно останутся?» «Точно!» — я улыбнулась, поглаживая братца по голове. «И они сильные, как ты сам заметил. Никто не сможет нас тронуть». Дин кивнул, его глаза закрылись, и через несколько минут он уже мирно сопел, погрузившись в сон. Я смотрела на него, чувствуя, как тепло разливается внутри. Немного посидев рядом с малышом, стала и подошла к окну. Как и обещал Девертон, снаружи бушевал шторм. Молнии рассекали небо, освещая всё вокруг яркими вспышками. Ветер гнул деревья, заставляя их скрипеть, а волны внизу, в пучине морских волн, вздымались, словно пытались достичь самого неба. Хорошо, что центр городка находился на небольшом утёсе, и конкретно мне и Дину никакое цунами было не страшно. Я стояла у окна, наблюдая за этим хаосом, и внутри меня было спокойно. В тёплой комнате, с Дином, мирно спящим за моей спиной, и Громом, лежащим на страже внизу, я чувствовала себя защищённой. Даже шторм, который властвовал над морем, не мог пробиться сквозь стены этой библиотеки. Как и Алекс. И всё благодаря печати Люксара, установленной генералом. «Спасибо, Хельсадар», — подумала про себя, глядя на молнии, которые освещали горизонт. Шторм был красивым, почти гипнотическим, завораживающим. Его сила, его ярость, его необузданность — всё это напоминало мне о том, что мир вокруг меня огромен и непредсказуем. Особенно если учесть, что я в нём как новорождённое дитя. Но здесь, в этой комнате, всё обещало мне стопроцентную надёжную безопасность. У меня было время, чтобы познать угроз, и магический контракт на пять лет. Стояла у окна ещё долго, пока ветер не начал стихать, а молнии не стали появляться на чёрном небе всё реже. Наконец я вернулась к кровати, поправила одеяло на Дине и легла рядом, чувствуя, как усталость наконец берёт верх.